Глава 9. Как только звуки в коридоре стихли, я со спокойной душой повалилась на кровать, не забыв, конечно же, закрыть дверь на металлическую защелку, чтобы избежать новых потрясений. «Джеймс!» Я легла на бок и уставилась в окно. «Мог бы он быть моим заказчиком?» «Пожалуй, что нет. Ярбору, уверенный в себе мужчина, я бы даже сказала слишком уверенный, пьяница и распутник, не боится заморать руки, А тот? Каков был тот мужчина? Я закрыла глаза и попробовала переместиться на несколько дней назад. Неуверенный, нервный, брызгливый. Ему ведь очень не понравилось место, какое выбрал Тома. Сидел как на иголках и думал, наверное, как бы побыстрее уйти оттуда. Нет, это точно был не Джеймс. Слишком уж они разные. Ярбор бы зашёл с ноги, потребовал кружку пива и девку в придачу, а не стал бы запуганно мяться возле двери, нервно комкая в руках перо. «Перо!» Только сейчас о нем вспомнила. Оно было изрядно потрёпано, а значит, весь путь до таверны заказчик держал его в руке. Может быть, он с ним и во дворце ходил? Маловероятно, конечно, но выяснить все же нужно. Возможно, кто-то из слуг или стражи вспомнит. «Красное перо сложно не заметить». Обрадовавшись такому открытию, я тут же встала с кровати и рванула в комнату напротив. Ух, лучше бы я этого не делала, потому как зрелище, увиденное там, мне не очень понравилось. Любимый и негодяй, что был не так давно в моей комнате, в наглую глушили бутылку с вином. Честно, для меня это стало апофеозом сегодняшнего дня. Я напряглась, как пружина, и еще немного и точно взорвусь. Как же удачно зашла... Подойдя к столу, за которым сидели эти двое, раздраженно прошипела я. Ярбора тут же вжался в кресло, и я заметила, что к сломанному носу добавился заплывший глаз. В таком виде герцог нравился мне еще больше. «Обсуждаете совращение вашей невесты?» Злость и раздражение набирало обороты, у меня чуть ли искры из глаз не посыпались. Джеймс молчал, неуверенно смотря то на меня, то на своего друга. Дрискол уже напротив, был спокоен и невозмутим, как скала. Пусть он ваш друг, но вы не можете спустить такое, сцепив руки на груди, бросила грозный взгляд на лорда. Не кипятись. Дрисколл наконец открыл рот. Я все ему рассказал. Так что перед ним можно больше не играть роль моей невесты. К тому же, у тебя все равно неважно получается. Я фыркнула и отвела от мужчины взгляд. Но ну, надо же! Пару часов назад угрожал, что никто о нашем секрете не должен узнать. А тут, оказывается, сам разболтал. Где логика? Нет логики. Унес весенний ветер. Чтоб его!» «Между прочим, это была ваша идея, и я ее не поддерживала!» Я поморщилась, глубоко вздохнула и, оглядевшись, уселась в свободное кресло, которое стояло чуть поодаль от мужчин. «Так...» Ярбора нервно сглотнул. «Это правда?» Что же вас больше всего удивило? То, что я прикинулась невестой вашего друга? Или то, что я член гильдии воров Эшфора? Хоть меня и считают умершей. Честно признаюсь, герцог отпил глоток вина, чтобы прочистить горло второе. Вот как! Я отвернулась к окну, за которым начал накрапывать дождь. Капли стучали по стеклам и карнизу все сильнее и сильнее, пока не превратились в ливень. «Но вы, наверное, очень горды собой?» Продолжила, не оборачиваясь что оказались правы». «И в чем же?» — усмехнулся герцог. «Лорд зеленых Холмов действительно не женится на такой, как я». Все тут же затихли. Слышен был только треск капель за окном до да урчания моего голодного желудка, которое постепенно перерастало в вой. Я поерзала и, поняв, что молчанием дело не поправишь, встала и пододвинула кресло ближе к столу. «Ну?» — продолжила, уставившись на мужчин. «Раз моя роль для герцога ясна, и смысла прикидываться леди нет, то позвольте. Тут я протянула руку, загробастала тарелку с холодным мясом и, подмяв под себя ноги, уселась в кресло. Мужчины продолжали молчать. Похоже, они не привыкли к подобному. Нальете даме, вина, раз уж такое дело? Я вылупилась на хозяина комнаты. Дрескол криво ухмыльнулся, встал и, пошарив в тумбе, достал оттуда стеклянный бокал на тонкой ножке. Прошу. Он театрально поклонился, протянув напиток, Вино было терпким, с легким апельсиновым послевкусием, и с мясом сочеталось просто идеально. Хотя я мало что в этом понимала, однако только наслаждение все же получить смогла. Итак, проживав последний кусочек мясной нарезки, я в который раз взглянула на мужчин. У меня есть кое-что, помимо того чарующего амбре, что излучал заказчик: это красное перо. Нужно спросить слуг и Истражева, может, кто-то заметил человека с таким пером в руке. И еще он очень боялся, вел себя нервно. Думаю, заказчик никогда прежде не бывал в переулке палачей. Если боялся, шмыгнул сломанным носом Ербора. То, скорее всего, явился без охраны. И он очень близок к тебе, Артур. Мужчина глянул на своего друга и затих. «Да», — кивнула. «У него был портрет, и он точно знал время вашего прибытия в гостиницу». Еще сказал, что артефакт спрятан в вещах. Но тут он ошибся, поскольку амулет висел у вас на шее. Правда, мне кажется, это не столь важно, как то, что он знал, откуда и куда вы направляетесь. И почему я только сейчас об этом узнаю?» Дрискол бросил на меня недовольный взгляд. «Потому что мы с вами ни разу не говорили спокойно. Вы то угрожаете, то отказываетесь слушать, то распускаете руки. Совсем как ваш друг!» — огрызнулась я. «Что-нибудь еще «На этом все. Хотя нет». Мысли сбились в кучу, но одна из них, наиболее обеспокоенная, так и свербила в голове. «Мне нужно в город». «А это зачем?» Брови лорда от недовольства съехали к переносице. «Мне необходимо кое-что найти». «Кое-что или кое-кого». Дрискол приподнялся с кресла, резким движением отобрал у меня бокал и отставил его подальше. «Хм, да чего же странный поступок? Или, быть может, он подумал, что я пьяна? Взюзю? Только это не так» сейчас голова у меня соображала даже лучше чем днем мне нужно отыскать мой амулет я его могла оставить только в двух местах в доме где снимала комнату и в парке возле пруда под ракитой эй ербор оживился я знаю это место и что это за амулет дрескол прищурился единственная ниточка что связывает меня с прошлым пробубнила и я обязана его найти «Ну а если честно, то я хотела оставить какой-нибудь знак томе. Он должен знать, что я на самом деле жива. И чтобы не говорил Дрискол, не поверю в его предательство. Мы вместе росли, вместе радовались, вместе получали тумаки. Я знаю его как облупленного. К тому же он может рассказать о заказчике намного больше, чем известно мне. Это тоже будет ощутимым плюсом, ведь чем быстрее я помогу с поисками, тем быстрее свалю из этого места и от этих двоих».